Глава 573. Глупый герой. Вернувшись в замок и убедившись, что в его отсутствии ничего не произошло, Ворон почувствовал облегчение, одновременно с намерением еще больше укрепить безопасность родных. К желающему отомстить демону добавились некроманты, мотивы которых пока оставались загадкой. И хоть по факту обе стороны сыграли грязно, враги вряд ли будут чувствовать вину. К тому же я так и не знаю, был ли получен сигнал другой стороной. Вспоминая, во что превратилось тело и золь, он мог лишь надеяться, что его действия не приведут к чему-то ужасающему. Рассказывая жене о том, что произошло, Ворон также поделился и этими мыслями, не желая скрывать своих тревог. «Я больше переживаю за тебя», — тихо ответила Нанель, подняв голову с плеча мужа и с беспокойством посмотрев ему в глаза. Сын безмятежно спал, А они сидели на балконе, наблюдая за ночной жизнью столицы и обсуждая приключения ворона. М? О чем ты?» Целуя ее в лоб и с интересом смотря на жену, он думал о том, как начать более серьезный разговор на тему того, почему он использовал лжеца. «Я понимаю, что ты стремишься спасти невинных, и поддерживаю тебя, но трагедии происходили и будут происходить, независимо от того, сколько усилий ты приложишь. Прошу». Не взваливай на себя заботу о благополучии мира и ни в коем случае не вини себя за дела, сотворенные твоими врагами. Хорошо? Я ворон вновь поцеловал девушку и криво улыбнулся. Разве похож на героя? Нанель же слегка отстранилась и, сев прямо, серьезно взглянула в ответ. Да, причем больше, чем ты думаешь. Тогда парень перестал улыбаться. Несмотря на весь свой опыт ведения переговоров в опасных условиях, Он отвел взгляд и, стараясь, чтобы его голос не дрогнул, спросил, «Что, если я скажу, что все твои чувства, все наши с тобой переживания и счастье, и, самое главное, наша семья — последствия обмана? Я...» Он застыл, словно очутившись на краю пропасти. Позади бездна, а впереди лишь шаткий мост, шаг на который мог как оборовать жизнь, так и привести к спасению». Ворон медленно выдохнул и, повернув голову, посмотрел в любящие глаза, что с любопытством взирали на него, ожидая окончания признания. «В день нашей первой встречи я использовал навык, чтобы внушить тебе мысль о том, что я стану хорошим королем, тем самым подтолкнув тебя выйти за меня замуж». Время, казалось, замерло. Он много раз прокручивал в голове эту сцену, представляя различные последствия, вплоть до желания на Нель убить его» но реальность преподнесла сюрприз. «Глупый!» — неожиданно обняв ворона, произнесла девушка, прижавшись и вернув голову ему на плечо. «Ты забыл, кто я? Думаешь, той, кто буквально создана из ментальной энергии, так легко внушить что-либо?» Услышав это, парень почувствовал себя полным идиотом и в то же время самым счастливым человеком. Вот только вместе с пришедшим душевным покоем возник другой вопрос. «Но если ты знала, то почему согласилась выйти за совершенно незнакомого тебе человека? Да еще и за того, кто пытался манипулировать тобой?» «Ну, причин было много, но самое главное, я поверила тебе. Ты не выглядел злым. Жадным, да, эгоистом, конечно, но не злым. Плюс ты все же мне понравился как личность. Слегка дикий, необузданный и, самое главное, твердо идущий к своей цели. К тому же твои слова о том, что я смогу путешествовать, звучали очень заманчиво, и имели все шансы воплотиться в жизнь. Разумеется, вмешательство в мой разум было не самым лучшим твоим решением, и почувствуя я в процессе подготовки к свадьбе, что ты все же недостоин этого места, посадила бы тебя в тюрьму. Но девушка приподняла голову, заглядывая в глаза своему мужчине, и искренне продолжила. Оглядываясь назад, я все же ни капли не жалею о своем выборе. Ох. Слушая столь честный и развернутый ответ, ворон даже слегка растерялся. «Эм, спасибо за честность, милая. Ха, обращайся». Посидев пару минут в тишине и думая каждый о своем, они в итоге вернулись к прерванной теме и, поговорив немного, отправились в спальню. Им обоим требовалось компенсировать время долгой разлуки. На следующее утро ворон получил письмо от богоподобного. Сегодня был крайний срок, когда он должен был выплатить штраф за нарушение условий а именно 150 кристаллов из второй охотничьей зоны. Но, прочитав письмо, парень был немного удивлен, ведь тот собирался выплатить сразу весь долг. Видимо, дела у него идут весьма хорошо. Что ж, не вижу смысла откладывать данный вопрос. Только почему он изменил место встречи? Бесшумно, чтобы не потревожить сон любимой, Ворон покинул спальню, оставив ей послание, где обрисовал ситуацию, и вскоре уже телепортировался в первую охотничью зону. Появившись у красно-белой пирамиды, разбойник едва узнал локацию, потому как это больше походило на большой рынок в какой-нибудь столице. Стоп, это же как в башне тысячи миров. Зрелище и впрямь вызывало подобные ассоциации, ведь мало того, что людей здесь было в разы больше, чем он помнил по прошлому визиту, Здесь также стояли ряды торговых лавок, приемных пунктов, а также стойки регистрации различных гильдий. Характерный гомон и шум, а также частые крики и споры между игроками больше не создавали таинственной атмосферы этой охотничьей зоны, полностью превратив ее в торговую площадь. Интересно, в других зонах творится то же самое? Покидая телепортационную площадку, которая единственная оставалась неизменной из-за законов системы, Ворон начал думать, как в этом хаосе найти нужное место, а также продолжать задаваться вопросом по поводу решения богоподобного, как кто-то его окрикнул. «Постойте!» «О, провожатый мне и вправду не помешает». Обернувшись на голос, парень рассчитывал встретить посыльного от богоподобного, но вместо этого увидел идущего в его сторону мужчину, чья странно выглядящая улыбка навивала неприятные воспоминания. Сперва он не понял, что именно вызвало такое чувство, ведь впервые видел этого человека. Но последующий вопрос сразу всколыхнул память. «Я бы хотел обсудить с вами кое-какой вопрос». Опрятный внешний вид, наигранная вежливость и фирменная фальшивая улыбка. Все это напомнило об отказывающих в кредите банковских сотрудниках и тех, кто всеми правдами и неправдами пытается навязать ненужные тебе платные услуги. В сознании всплыли слова Розы о подозрительных вербовщиках, и Ворон, скребившись, сразу же отвернулся, не желая тратить даже секунды на этого промоутера. Теперь понятно, почему он не захотел здесь встречаться. «Не интересует», — бросил через плечо разбойник, отправляя сообщение богоподобному о том, что прибыл и направляется к месту встречи. Казалось бы, его действия должны были ясно дать понять, что он не собирается разговаривать, но мужчина оказался более назойливым, чем Ворон предполагал. «Подождите, прошу вас, это не займет много времени!» «Может, ему врезать пару раз?» Не останавливаясь и направляясь к выходу с рынка, подумал парень, по пути невольно бросая взгляды на лавки и выложенные на них товары. «Да постойте живы, дайте мне пару минут!» Преследователь по какой-то странной причине не унимался, и ворон даже начал подозревать в этом чьи-то закулисные игры, например, богоподобного, но не найдя в этом никакой логики, вернулся к тому, что все дело в характере самого промоутера. «Хорошо, дайте мне минуту, и я больше вас не побеспокою». Все это начало привлекать внимание окружающих. Несколько игроков даже принялись перешептываться. Разглядывая их и понимая, что так не может продолжаться, парень, резко обернувшись, злобно взглянул на мужчину. «Ты, видимо, из тех, кто понимает только угрозы. Мне что, убить тебя пару раз, чтобы ты понял, что не стоит навязываться людям настолько радикальными методами?» «Нет, я просто отвали». Ворон с такой злостью взглянул на бедолагу, что тот, сбившись, застыл, и, казалось, разом потерял желание настаивать на своем. «Пожалуйста, простите его!» Заговоривший подошел к бедолаге, который, заметив его присутствие, виновато опустил голову. «Он у нас новенький. Я хотел бы...» «Не интересует...» Ворон, подняв руку, тут же остановил мужчину, похожего на знающего свое дело юриста, и, развернувшись, направился к выходу с рынка. «Позвольте хотя бы в качестве извинения компенсировать назойливость нашего сотрудника». Новый преследователь оказался гораздо наглее предыдущего и уже шел рядом с разбойником, протягивая ему визитку с написанным на ней буквенно-цифровым кодом и названием компании «Ароматный лотос». «Вот, обратитесь в офис нашей компании, указав данный код, и мы обязательно постараемся загладить свою вину». В данной ситуации ворона поразило не то, насколько хитрым оказался этот новенький, а то, насколько далеко были готовы зайти те, кто за ними стоит. Это уже явно не просто найм. Какого хрена происходит? Нужно связаться с Молли и Рональдом. Может, они уже что-то знают об этом? Взяв протянутую визитку и тем самым заставляя адвоката отстать, Ворон, наконец, добрался до выхода с рынка и, получив ответ от богоподобного, увидел указанный им ориентир. Удивлен, что ты решил прийти лично. Получая кристаллы, парень первым начал диалог с долей подозрения, поглядывая на собеседника. Пока что парень не собирался давать богоподобному и намека на то, что нашел его отслеживающее устройство. «Я по делу. Хочу арендовать твой артефакт». А, парень понятливо кивнул. Реальность оказалась куда проще. «Знаешь об условиях?» «Да». «Тогда встретимся в комнате арены. Я пришлю название и пароль». «Хорошо». Закончив на этом, Ворон перед тем, как заняться очередной сделкой по аренде, отписал друзьям и отправился на арену. Желание богоподобного было немного необычным и заключалось в изменении свойств какого-то артефакта, поэтому у Ворона не было причин отказывать ему, и, подписав контракт, разбойник стал обладателем двух новых артефактов. Причиной, по которой он вообще согласился дать в аренду ларец такому типу, как богоподобный, несмотря на натянутость их отношений, было то, что тот, будучи на 25 пятом этаже, мог владеть чем-то уникальным, как, например, у оритори, и, как показал результат, Ворон не ошибся в своем предположении. Но хоть предметов и оказалось гораздо больше, чем предлагала девушка, выбирать все же пришлось более тщательно, так как каждый из них, несмотря на высокий ранг, имел неоднозначное применение. Представленная коллекция вообще создавала впечатление того, что богоподобный просто не знал, где их можно использовать. По итогу ворона привлекла трава озарения и два весьма своеобразных артефакта. Трава позволяла войти в состояние полной концентрации с 40% шансом постичь озарение, что ворон на его пути познания совершенствования и в поиске силы считал весьма полезным. Что касается артефактов, то первым была вечная зубочистка, которая, как и из названия, была вечной, то есть не подвластной разрушению. Конечно, сомнительно, что заклинание героического ранга не сможет ее уничтожить, но в описании ничего не говорилось на этот счет. Тем не менее, разбойник выбрал ее не из-за этого свойства, а из-за материала, из которого та была создана. Дерево из пустоты. Пусть шанс на это и был крайне мал, но, возможно, это станет подсказкой к тому, как попасть в пустоту. Вторым выбранным артефактом стала многотонная прес-папье, которая имела навык увеличения веса от 1 кг до 5 тонн. Его принцип работы был схож с алой веревкой амфизбены, но активация держалась гораздо дольше. Оставив бога подобного, ворон вернулся в охотничью зону, так как с полученными кристаллами мог приобрести еще пару вещей, а также... «Стоит ли мне задать ей пару вопросов?» Подумав о проклятой фее, встречу с которой он одновременно желал и не хотел, так как та являлась не самым приятным собеседником, парень скривил уголки губ, понимая, что так или иначе та ему необходима как источник уникальной информации. Главное снова не влезть в какую-нибудь невыгодную сделку. С этими мыслями он занялся поисками предмета или навыка, который мог бы облегчить его путь к вершине.